Весь вечер Денис сам не свой после прихода этой женщины. Он погрузился в свои мысли, и я старалась его не трогать. Уложив Соню в кровать, спустилась в гостиную. Денис сидел в кресле с кружкой чая и крутил в руках телефон. Подошла, положив руку на его плечо. Он накрыл мою ладонь своей, а потом усадил меня к себе на колени. Может, стоило ее выслушать? Кого? Ту женщину. Я не стала произносить слово «мать», намеренно обходя острые углы. Она выглядела болезненно. «Мне плевать, как она выглядит. Ее не было в моей жизни и не будет. Может, что-то случилось, раз она решилась прийти?» «Случилось», — Демиду звонил. Он за час раскопал все. Денис замолчал, отпевая чай. Я никогда не видела его таким мрачным и сосредоточенным на своих собственных мыслях. Она больна. Жить ей осталось пару месяцев. Рак. А дочурка, загробастав все наследство после смерти отца, свалила за границу со своим мужем, бросив эту, тут подыхать. Яблоко от яблони недалеко упало. Я сжала его ладонь, выражая свою поддержку. Помоги, ей», произнесла тихо, осознавая, что эти слова могут спровоцировать моментальный взрыв. «Блядь, какого черта я должен ей помогать? Скажи мне!» Она бросила меня еще ребенком. Бросила по-скотски. За 32 года она ни разу не поинтересовалась, как живет ее сын и жив ли вообще. Она вычеркнула меня из своей жизни как ненужный элемент. Почему, черт возьми, я должен ей сейчас помогать? Зачем она приходила? Помощи просить? Это сколько наглости надо иметь для этого? Или каяться в своих грехах? они не поздно ли раскаяние ее посетила Он выплескивал все, что у него накопилось, все, что его волновало. Я не останавливала, понимая, что сейчас ему надо высказаться. Когда он, наконец, замолчал, я снова взяла его за руку. «Денис, я понимаю тебя, правда понимаю, но так или иначе она дала тебе жизнь. Благодаря ей у меня есть ты и наша дочь. Подари ей за это комфортную смерть. Никто не просит тебя ее прощать или принимать в семью с раскрытыми объятиями». Он еще сильнее нахмурился и, допив остатки уже давно остывшего чая, отставил чашку в сторону. «Пошли спать, Ксюш». «Денис, я подумаю над твоими словами. Пошли, устал я».